Глава 8 Максим, Ты собираешься брать трубку? возмущенно спросил Игнат, потягиваясь в шезлонге возле бассейна. Назойливая трель смартфона раздражала мужчину, мешая как следует расслабиться. Эта прилипчивая мелодия, возможно, была худшей из всех существующих. Один проигрыш, и ты еще три дня будешь не в состоянии выкинуть ее из своей головы а Максим пропускает уже четвертый звонок. «Хотя бы беззвучку включил бы», проворчал Игнат, понимая, что у товарища настроение сегодня не на высоте. «Кто бы говорил, ты вообще собираешься работать?» спросил Макс, своей улыбкой показывая, что не такое уж у него и плохое настроение. «Я уже работаю, дружище», парировал Игнат. «Я проверяю бассейн своего отеля». «Должен же я быть уверен, что постояльцам здесь нравится. Плюс у меня же прямо сейчас деловая встреча. Ты же какой-то рабочий вопрос приехал обсудить». Игнат отпил немного из своего бокала. «Признай, разве это не лучшая переговорная в твоей жизни?» Максим хмыкнул. «Все ради твоего комфорта. Черт подери, ты трубку брать собираешься?» Мелодия уже по кругу звенела в мозгах, заставляя Игната раздраженно чертыхнуться еще раз. На этот раз тихо себе под нос. Нет, сухо ответил Максим, наконец переводя телефон в беззвучный режим. Сбрасывать этот звонок мужчина тоже не собирался. Впрочем, и отправить до более знакомый номер в черный список он был не в состоянии. Игнорирование, полное игнорирование напомнил себе Максим, свято веря в справедливость выбранных мер. «Есть вещи, которые не прощаются». «Тебе не кажется, что рано или поздно поговорить все-таки придется», уточнил товарищ, задумчиво сжав губы. Игнат не сразу понял, но теперь был уверен, что отлично знает, кто именно звонит. «Не так много людей на этом свете, с кем Максим ни за что не заговорит, чьи звонки будет игнорировать, даже если наступит конец света, а на том конце трубки будет верное спасение. «Нет», – упрямо выдавил Макс. «И кажется, я тебе уже говорил не лезь в это. Плюс я к тебе пришел не за нотациями, а за помощью». «Надо же!» – Игнат притворно схватился за сердце, всеми силами демонстрируя, насколько он польщен оказанной ему честью. И чем же могу помочь? Вика хочет устроиться на работу, нехотя выдавил из себя Макс. «Вика, это которая твоя?» «Это которая моя», — ответил Максим, испытывая двоякое чувство. С одной стороны, ему давно было пора представить Викторию своей компании. С другой, Максим прекрасно знал, почему не торопится этого делать. Тошно смотреть, когда парни одну за другой тащат в близкий круг общения, через неделю, через месяц, забывая даже имена своих пассий. Века не должна была становиться очередным временным украшением, которые будут относиться именно как к залетной птице. Максим и сам не мог знать, насколько все затянется. Никто и никогда не знает. Что ж, вероятно, Игнат, это неплохое начало. Большой шаг. Максим испытывал неприятное учащение сердцебиения в груди. Ты говорил, что ищешь себе помощницу. Вы расстаться решили, отшутился Игнат, приспуская темные очки. Или не понимаешь, какую именно помощницу я себе ищу? Максиму захотелось стукнуть парня. И за такие шутки и за фривольное отношение к помощникам на рабочем месте. Максим не привык считать себя ханжой, но что касается именно отношений офисных, Максим был категорически против. Слишком живы мифы о разврате, о возможности пробить себе успешную карьеру, а то и брачное положение благодаря прочным связям. Это бьет по бизнесу, это бьет по репутации. «Хотя кто такой Максим, чтобы осуждать товарища?» «Сам-то с Викой не на улице познакомился». «Наймешь себе двух помощниц», — отмахнулся Макс от заявления Игната. Вики приспичило работать. «Но с ее данными, сам понимаешь, я скорее стану рогоносцем, чем Вика превратится в успешную бизнес-леди». «Вау!» — Игнат присвистнул. Не самая лесная характеристика для возлюбленной. «Титаник напоролся на свой айсберг?» Максим сделал паузу, набрал в грудь воздуха. «Есть вещи, о которых не так просто говорить. Более того, есть вещи, о которых ты не просто говорить не хочешь, но и никогда не будешь. Ситуация с Викой?» «Скажем так, у меня есть повод волноваться». Максим прикусил фалангу большого пальца. Она ведет себя странно, отстраненная, рассеянная. То у нее какие-то звонки, она уходит. Теперь новости про работу. Не Вика ли сама уговаривала его, что мечтает быть настоящей хозяйкой, следить за домом, за собой, чтобы всегда быть красивой, отдохнувшей? Желание понятное, Максим не из тех, кому подобный вопрос принципиален но стремиться обратно в офис, когда получила все, чего желала? Я параноик? Потому что думаешь, что у твоей Вики может быть любовник? Игнат не любил долгих предисловий, зато обожал называть вещи своими именами. Тогда скажи прямо, ты хочешь, чтобы Вика пришла на работу, и я следил, чтобы она занималась делом? Или... Или, отрезал Максим. Друг-психолог — это хорошо, удобно во всяком случае. «Надеюсь, ты представляешь себе, насколько это неэтично», — хохотнул Игнат, представляя себе картину. «Провести сеанс психоанализа на рабочем месте без ведома клиента». «Может быть весело», — мужчина задумался, уже накидывая примерный план возможной беседы. «Не думал о том, чтобы нанять частного детектива», — подбросил идею Игнат, не слишком горя желанием лезть в чужие отношения. И уж тем более быть судьей, расставаться лучшему другу со своей пассией или сохранять отношения. Об этом Максим тоже думал, серьезно думал, но все же отказался от этой мысли. От нее веяло чем-то гадким. Не просто недоверием, чем-то более низким и грязным. Даже то, что Игнат немного последит за Викой, уже не нравилось Максиму. Но если это наименее бесполезненный вариант успокоить все свои волнения, разве это не лучше? Не очередной скандал, обвинения, ссоры. В конце концов Максим мог ошибаться. И по идее радоваться надо, что у Вики появились хоть какие-то амбиции. Что-то большее, чем пополнение коллекции дорогой одежды или надувание губ, чтобы выпросить очередной недешевый подарок. Опять же, Максиму не было сложно. Смысл в деньгах, если не собираешься их тратить. Мужчина даже надеялся, что в какой-то момент Вика перерастет какие-то свои загоны. Но вот чтобы так резко, бойся своих желаний. Максим задумчиво провел большим пальцем по нижней губе. Как-то слишком все хорошо получается. Он уехал в длительную командировку, а по приезду любимая то по ночам из постели сбегает, то на работу рвется, то голова болит. Максим почувствовал, как его зубы заскрежетали. Конечно, он делал скидку на то, что Вика перенесла сильный приступ аллергии и лежала в больнице, и, возможно, сама еще не уверена в своих силах. Но опять же, слишком все хорошо получается. Надо быть идиотом, чтобы проигнорировать тревожные звоночки. «Ладно, мой немногословный друг», — улыбнулся Игнат. «Встретимся, поговорим. Я точно справлюсь лучше всяких детективов. Только давай честно и без обид. Насколько она безнадежна в качестве сотрудника» а то возьму в штат, эти расстанутся, а я замучаюсь увольнять. Игнат пристально смотрел на Максима. Зря и так, она очень смышленая девушка и быстро учится. В этом Максим не врал. Вика действительно схватывала все на лету, особенно когда сама чем-то увлекалась. В принципе, если она действительно решила взяться за свою карьеру, у нее, возможно, отличные перспективы если бросит свои старые привычки. Или не перегорит, и через месяц все не вернется на кройки своя. Максим прикусил кончик языка, мысленно надеясь, что действительно зря волнуется. «Тогда мы с ней пересечемся? Организуешь нам встречу?» Игнат догадался, что Максим не слишком настроен слышать возражения. В любом случае, ему, Игнату, было несложно поговорить с девушкой. Лошон он распознавался километр. Все равно мне дико интересно посмотреть на эту твою пассию. Ты каждый раз своих девиц охраняешь так, как будто мы только и ждем, чтобы у тебя их увести. Никого я не охраняю. Дела, все дела, поездки. Ты сам сколько во Франции проторчал последний раз? Зато с пользой. Я, может, надеялся, что к твоей женитьбе вернусь. Игнат нахмурился. «И все-таки ты бы позвонил, поговорил. Рано или поздно это все равно сделать придется». Игнат замолчал, увидев суровый взгляд Макса. «Ладно, я молчу. Но ты знаешь, что я прав. Кстати, когда к твоей поедем?» Ника Как и следовало ожидать, с возвращением Вики в моей жизни все пошло наперекосяк. Получив во временное пользование мужчину мечты, я только и делаю, что жду, когда избавлюсь от его общества. Мало приключений мне, да? Мало, видимо. Максим договорился о собеседовании с каким-то своим товарищем, который нуждается в личном помощнике, и который держит целую сеть отелей и спа-салонов и собеседование с которым мне нужно будет провалить. Ведь мне нужна работа, а не круглосуточный надзор. Жизнь определенно катится к чертям. Вот и как провалить собеседование, которое устраивают по блату, и при этом не выставляя себя полнейшей идиоткой перед Максимом. Помощник, блин, идеальный. Работу на любимое, перспективы, Вот тебе вагон лапусик. Плюс Максим уже сообщил, чтобы я не беспокоилась о переработках. Меня будут беречь утром, днем и вечером, словно какую-то сахарную принцессу. Черт, я все еще завидую Вике. Идеальная жизнь, к которой не стоит привыкать, ни к нашим совместным завтракам с Максимом, ни к совместному валянию на диване и другим замечательным моментам от которых у меня на душе скребут кошки. Все эти моменты, все порывы и стремления Максима направлены на любимую Вику. Настолько любимую, что он не видит никакой разницы между мной и ей. Так, Ник, сосредоточимся на собеседовании, которое должно происходить почему-то у нас в квартире. Как же я не люблю такие неформальные встречи. Максиму хочется пообщаться с другом нормально. Да и мне якобы должно быть спокойнее в родных стенах. Удивительно, насколько Максим не понимает, что мне именно здесь неспокойно, особенно когда он рядом. Бросила взгляд на любимого, который расслабленно устроился у окна со своим ноутбуком. Сегодня вместо привычного костюма на нем клетчатая рубашка и простые джинсы. «Ты уже определилась, что наденешь?» Честно говоря, понятия не имею. Уверена, что Века предпочла бы встречать гостя при полном параде. Но что именно? Обычные офисные вещи в квартире смотрятся слишком инородно, противоестественно. Но и вечерние платья тоже совсем не то. Да и не вечерние. Когда примеряла одно из них, Максим пригрозил, что собеседование вообще не состоится, потому что мужчина сорвет это платье с меня и не выпустит из спальни, пока не потеряю дара речи от удовольствия. А его друг все поймет и даже не станет мешать, просто вежливо покинет квартиру. Нормальная перспектива? Не думаю. Наконец, после долгих раздумий остановилась на комбинезоне песочного цвета. На том самом, что Вика мне ранее демонстрировала. Он мне почти сразу приглянулся. Не вызывающий, довольно свободный, не движений. Да и ткань мягкая настолько, что в этом комбинезоне можно жить. «Чего ты так нервничаешь?» Макс задал вопрос, не отрываясь от документов. Перевела на него взгляд. Рубашка на его торсе была расстегнута, открывая подтянутый пресс с четко очерченными кубиками. В который раз подумала, что должен же быть у этого человека хоть какой-нибудь недостаток, не считая того, что он явный трудоголик и не слишком внимательный. Последний, видимо, вообще не считается, похоже, все мужчины такие, раз не видят разницу. А так, он даже не ругался, когда я машину ударила. Собственно, что было достаточно ожидаемо. Чудо, что я вообще с места тронулась, машина оказалась на автомате. Выезжала с парковки, зацепила столб, с кем не бывает. Максим, да его реакцию даже ворчанием назвать сложно. Такое чувство, что Вика уже закалила своего бойфренда, регулярно нанося урон своему авто. Разве что сказал, что со страховкой сам разберется и, пожалуй, мне стоит пока поездить на такси. Что касается его замечания, Макс прав, мне действительно как-то неспокойно. Хотя еще немного, и я смогу себе табличку распечатать с этим заявлением. Не жизнь, а сплошной стресс. Одно радует, Игнат с Викой никогда не встречались, поэтому хотя бы перед ним не сильно стараться нужно. «Не обращай внимания», — отмахнулась я, — «живот немного побаливает, но все хорошо». «Еще одна отмазка. Если так будет продолжаться, то Максим отправит меня куда-нибудь в Германию на полное обследование. Вот настолько он заботливый. А я настолько разваливаюсь, раз у меня все постоянно что-то болит или беспокоит». «Таблетку дать?» предложил очередной глоток заботы Максим. «Не хочу проверять. Вдруг опять аллергия? Представь, если прямо на собеседовании, сощурилась интересно а амаров у нас не завалялось в холодильнике если съесть маленький кусочек пойти сыпью не нет не стоит оно того может что-нибудь хочешь шоколада ммм протянула задумчиво не я пас все равно кусок в горло не лезет твой друг скоро хочешь побыстрее от него избавиться Максим поймал мою руку и аккуратно притянул к себе. Его губы осторожно коснулись моих, вызывая легкий трепет где-то глубоко внутри меня. Думаю, когда все закончится, это будет та часть моей подмены, о которой я буду скучать. Поцелуюсь чужим парнем? Нет, конечно, не это будоражит мое сознание. Тут скорее дело в том, кто целует и как, Максим идеально угадывает мое настроение. Не знаю как, но он чувствует, когда не стоит лезть слабызаниями, когда достаточно едва-едва коснуться губ, сорвать легкий мимолетный поцелуй, который мысленно отправляет меня в сладостную негу с полетом в безоблачном летнем небе с приземлением на цветущие луга. Вот что Максим может заставить меня чувствовать. И это меня пугает. Хорошо, что дверной звонок нас прервал, а то сейчас настроение такое, что я бы не сильно останавливалась. «Не переживай, все будет хорошо», шепнул мне самый прекрасный из мужчин, после чего пошел открывать дверь, оставляя меня в одиночестве. Но в спальне я не задержалась долго, как минимум это невежливо. Вышла в гостиную, собираясь с мыслями, чтобы быть одновременно очаровательной и невероятно отталкивающей. Игнат оказался блондином с короткими волосами, остриженными чуть ли не под ежика, с довольно яркими голубыми глазами. Обычно не обращая на подобное внимание, но не в этом случае. Казалось, что мужчина носит цветные контактные линзы, настолько взгляд цеплялся за два этих бездонных океана. Друзья шли мне навстречу, пожимали руки и о чем-то весело шутили, пока не обратили внимания, что больше не одни. Игнат смерил меня сосредоточенным взглядом, словно я ему не понравилась, сильно не понравилась. «Любительница клубов?» – спросил он, вводя меня в ступор. «Простите?» – растерянно перевела взгляд на Максима, но не было похоже, что он понимает, о чем речь. Вика протянула руку для рукопожатия, но Игнат перехватил ее, чтобы поцеловать. «Игнат, очень приятно». Мужчина переключился на Максима. «Теперь вижу, чего ты ее постоянно скрывал». Зарделась, не привыкшая к комплиментам от посторонних мужчин. «Макс, ты говорил, что ты привез мне бутылку какого-то ликера. Принесешь?» «Конечно», — Максим улыбнулся и подмигнул мне. «Мне еще позвонить надо будет. Не против, если я вас ненадолго оставлю?» «Отлично. Интересно, успею наговорить Игнату за это время чего-нибудь такого, чтобы он точно не взял меня на работу?» «Идите, наверное, пока на веранду. Погода сегодня отличная». Максим достал телефон из кармана и направился на кухню. Мне оставалось только указать блондину дорогу на веранду. «Уютное место, смотришь на с свысока, сидя в удобных плетеных креслах за стеклянным столиком». «Как настроение?» — задала нейтральный вопрос, выходя на свежий воздух первый. «Поражен твоей выдержкой», — огрызнулся Игнат, захлопывая за собой дверь. «Настоящий талант!» «Прости, не совсем улавливаю!» Постаралась отойти чуть подальше от человека, который вел себя агрессивно без каких-либо причин. Серьезно? Игнат перешел на шепот. Вот только его я слышала очень отчетливо. Ты какого черта сказала мне в клубе, что у тебя нет парня? В клубе? Про клуб мне сестренка немного рассказывала. Боже, только этого мне не хватало. Похоже, это потенциальный отец моего племянника и викин любовник.